Глава 21. Элли. Элли не вернулась в школу в тот день, когда произошёл инцидент с Наоми. Вместо этого она побежала прямо к дому Джефферсонов. Там она подождала, пока Сара отправится в кабинет, где, вероятно, принялась заказывать ещё какое-то барахло для младенца. Тогда Элли вошла через заднюю дверь, ступая так тихо, как только могла. Она переоделась в чистые брюки, а старые засунула в пакет, который стоял на полу у кровати. Затем она быстро побрызгалась дезодорантом, спустилась вниз и на этот раз вошла через главный вход, не скрываясь и не стараясь идти тихо. Когда Сара вышла спросить, почему она вернулась так рано, Элли расплакалась. Она этого не планировала, но просто не могла сдержаться. Она вспомнила, как весь класс показывал на неё пальцем и смеялся. Это зрелище жгло ей веки изнутри. И она видела это каждый раз, когда закрывала глаза. Мэри, конечно, слышала про случившееся, хотя и не знала, что точно произошло. Все в школе, включая Мэри, теперь считали, что Элли Аткинсон писается в штаны. «О, Элли, через несколько дней все об этом забудут», сказала Мэри, когда вернулась домой. Затем тепло и крепко обняла её, как могла бы мать, и Элли тут же снова расплакалась. Они обе знали, что так не будет. Подобные вещи питают задир. И даже хорошие дети считают уморительным, если кто-то писает в штаны. Элли повторяла, что больше никогда не вернётся в школу. Она расскажет Саре о случившемся, и той придётся искать для неё новую школу. А если Сара не станет этого делать, то Элли попросит перевести её в другую семью, к другим опекунам. Мэри слегка сжала её руку. Элли, ты на самом деле думаешь, что социальным службам нечем больше заняться, кроме как перевозить тебя по стране из одного места в другое, пока ты не найдёшь школу, где станешь маленькой миспопулярность. Я не дрянь. Я не хочу сделать тебе больно. Но что, если это повторится где-то ещё?» Быстро добавила Мэри, когда увидела, каким жёстким становится взгляд Уэлли. «Ты окажешься в том же самом положении, что и сейчас. Только меня у тебя там не будет. Нет, тебе нужно вернуться в школу, высоко держа голову. А если кто-то что-то скажет... Просто не обращай на них внимания. «Ты меня слышишь?» Не расстраивайся, не убегай. Скажи что-нибудь остроумное, если сможешь придумать. Хотя, когда ты попадаешь в центр внимания, очень трудно придумать что-то остроумное. Но в любом случае ты должна каким-то образом бороться, отвечать, пусть даже игнорировать их всех. Просто продержись до окончания четверти. Дети очень не любят, когда на них не реагируют. Это очень сильно раздражает. Им становится скучно, и они сдаются. Тебе нужно показать им, Элли, что тебе плевать. Ты должна давать сдачи. И именно держа эти слова в голове «ты должна давать сдачи», Элли сегодня идет в школу. Сегодня день представления докладов на уроке по ЛМСЭ. И хотя Элли даже не знает, что означает это сокращение и не собирается выяснять, ей плевать. Она приложила немало усилий, чтобы подготовить доклад на тему "Домашние питомцы". LMSE. English PHSE. Personal, health, social and economic education. «Воспитание личности», «Санитарно-медицинское», «Социальное» и «Экономическое просвещение». Один из необычных предметов в ряде школ Великобритании. Элли из прошлого точно гордилась бы им. Когда она несет к доске кусок картона формата А2, она улыбается так широко, как только может, ведет себя именно так, как советовала Мэри, игнорирует смешки и ухмылки одноклассников. Она поняла, что легко может отключиться от произносимых шёпотом насмешек и издёвок. У неё это хорошо получается. Она уже какое-то время отключается от реальной жизни. «Я приготовила...» Хотя у себя в голове она говорит громко и чётко, изо рта вылетает хрип. Несколько учеников смеются. Элли откашливается, не потому, что ей что-то мешает в горле, а потому, что видела, как это делают взрослые перед тем, как выступить с важной речью. «Я приготовила доклад о пауках», — объявляет она. «Пауки — это не насекомые, как считают многие. Они относятся к классу арахнит. Существует примерно 38 тысяч видов пауков. Однако ученые считают...» Учительница, мисс Гилберт, улыбается ей. но улыбка натянутая, губы вытянуты в тонкую линию. Взрослые так улыбаются, когда показывают, что проявляют терпение, но на самом деле такая улыбка производит впечатление, что человек страдает запором. Мисс Гилберт ненавидит Элли. Элли ощущает это не так, как многие ученики, которые переходят в среднюю школу из почти домашней обстановки начальной школы, где детей опекают. Элли знает, что это так на самом деле. Она сама ненавидит эту учительницу. Ханна Гилберт — мошенница и лгунья. «Это очень интересно, Элли», — говорит мисс Гилберт, с таким видом, будто представленные Элли факты о пауках — наименее интересная вещь на свете. «Но ведь пауки на самом деле не являются домашними питомцами, правда?» «Являются». Многие люди держат пауков дома. Девочка из моей старой школы, но под домашними питомцами мы имеем в виду нечто другое. Ведь пауков нетипично держать дома. «Это домашние питомцы, мисс», заявляет один мальчик, сидящий за одной из задних парт. Элли не помнит, как его зовут. «Мой брат держит дома паука, как держит животного. Это клёво!» Мисс Гилберт краснеет. Может, и так Гарри, но пауки, представленные в этом докладе, она показывает на кусок картона с собранными Элли картинками, являются обычными пауками, которые заводятся дома, и их никто не держит, как домашних питомцев, правда? Они сбегут из клетки, если их туда посадить. В классе слышатся смешки. Элли сильно краснеет, шея у нее просто горит. У меня есть и другие картинки. Очень хорошо, Элли. Давайте перейдем к следующему докладу. О, слава богу, Эмма, попугай это как раз то, что надо. Это как раз те домашние питомцы, которые и имелись в виду. Я уже начала думать, что никто в вашем классе не понял простое задание. Элли садится на свое место. Ее сердце сжимается, как сжимается сдувшийся воздушный шарик. Она так старалась подготовить этот доклад, приложила столько сил, и всё равно он получился недостаточно хорош. Она слышит голос Мэри так чётко, словно та сидит рядом с ней. «Ты должна давать сдачи». Элли вспоминает тот день в городе, когда она силой воли заставила Наоми Харпер упасть на проезжую часть, лишь пожелав, чтобы та ушла прочь, и понимает, что Мэри права. Она должна давать сдачи.